А улыбнется княжья птица тульпановым ртом, Возведет светлые очи горе, Все о себе пресветлый думает, Опустит очи долу, все собой любуется, А увидит Бенедикта и скажет «Поди сюда, Бенедикт, у меня весна всегда, У меня всегда любовь». «Золотой ты мой человек, сердце твое золотое», Сокрушался тесть. Ведь учил тебя, учил. Экай ты, поворачивай, говорил крюк-то, поворачивай. Говорил я тебе, говорил, а ты что наделал-то? Тесть качал головой, сидел пригорюнившись, подпершись рукою, глядел сукоризный. Поспешил, да? Вот и поспешил. Человека не уберег. Теперь уж его и не вылечишь. Разве теперь вылечишь, а? Тесть низко склонялся, светил Бенедикту в глаза, дышал нехорошим запахом изо рта. Я — нечаянная тоненько визжала с Бенедикту сквозь слезы. Слова сами писком выходили. — Напугала она меня! — Кто напугал? — Да кысть — Напугала! — Я и промахнулся! — Идите себе, бабы! — гнал тесть. Взять расстроен. Видишь, незадача у него какая вышла. Переживает. Не путайтесь под ногами. Конпоту еще давайте. Как лет несите белых, мягких. Не хочу! Надо! Надо покушать-то! Бульончик тоже, вон, как сердце у тебя, бьется, как! Тесть рукой трогал сердце Бенедикту, общупывал твердыми пальцами. Не трожьте. Оставьте меня! Что значит оставьте? Я ж медицинский работник. Состояние мне твое знать надобно? Надобно. А то, смотри, дрожишь весь. Ну-ка, давай. Ну-ка, вот так. Ам, ну-ка еще. Книгу. Эту что изъяли-то? Не волнуйся, у меня книга. Дайте. Нельзя тебе, нельзя. Что ты, лежи. Волнение очень большое.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 Комар пищит, под ним дуб трещит. Виндадоры, виндадоры, виндадорушки мои! Поросеночек яичка снес, куропаточка бычка родила. Виндадоры, виндадоры, виндадорушки мои! Села баба на баран, поехала по горам. Виндадоры, виндадоры, виндадорушки мои! ЦЫ У Феофила брали? У Бориса брали, у Евлалии две, Клементи, Лавренти, Осип, Зюзя, Револьт. К этим зря ездили, ничего не нашли, одни обрывки. У Малюты в сараюшке три книги закопаны. Все черными пятнами пошотцы. Ни слова не разберешь. Вандализм. Клоп Ефимович, кто бы мог подумать, сундук цельный держал. И на виду. Две дюжины сухих и чистых, а только ни слова по-нашему. А значки неведомые, крюки да гвозди гнутые, У Ульяны только с картинками. Мафусаил и Чурила, близнецы за рекой жили, мышей в рост давали, одна маленькая рваная. Ахметка спалить успел, спугнули. Зоя Гурьевна спалила. А Венир, Макове, Нинила, Заика, Язва, Рюрик, Иван и Сысой — у этих ничего. У Януария знать было когда-то, да дело с не весь куда. А только в чулане все стены картинками увешаны, а на картинках бабы срамные. Мрак! Сколько ж гадости в народе, — говорил тесть, — ты подумай. Ведь когда еще было сказано, книг дома не держать? Сказано? Сказано. А нет, держит. Все по-своему хотят. Гноят, пачкуют в палисаде закапывают. Чуешь? Да, да. Дырки проковыривают, страницы рвут, на цигарки сворачивают. Ужасно, не говорите.